заключил пакт о ненападении и договор о дружбе с Германией. Этот пакт автор письма характеризовал как лживый дипломатический шаг и призывал Советский Союз к бдительности и готовности. Гитлер уже распорядился о переброске войск на восток, где любое промедление со стороны Советского Союза смертельно опасно. Анонимный автор не объяснял, что он имел в виду под словом «промедление», Но становилось ясно, что он призывает Сталина не ждать, когда Гитлер сконцентрирует на его границе достаточно сил для нападения, а нанести удар по Германии, пока та еще лихорадочно перебрасывает войска с запада на восток. На следующий день Голиков спросил подполковника, что тот думает о письме. Новобранец ответил, что полностью разделяет мнение анонима, и посоветовал направить письмо Сталину в качестве спецсообщения. Голиков был явно недоволен ответом своего подчиненного, и, желая направить подполковника на истинный путь, воскликнул. «Да вы что? Вы понимаете, что говорить? Ведь он хочет столкнуть нас с лбами с Германией. Немцы собираются наносить удар по Англии, форсировать ла Если поступить так, как советует этот друг, мы своими действиями только вспугнем немцев и спровоцируем их против нас. Так думает и хозяин. Хозяином звали Сталина. И подполковник понял, что это письмо еще до него уже побывало у Сталина, и что генерал Голика выражает не свою, а его точку зрения. «Новобранец стал понимать ужас создавшегося положения. Сталин и его окружение живут в каком-то иллюзорном мире, оторвавшись от реальности. Они не желая даже слушать об истинной обстановке, если так противоречит каким-то их непонятным выкладкам. Однако отважный подполковник, прекрасно понимая, что рискует головой, решил не сдаваться». надеясь переубедить хотя бы собственное командование, не понимая, что оно уже давно живет по принципу «угодить и уцелеть». В канун начала общеармейского совещания и стратегических игр Голиков приказал новобранцу подготовить так называемую моб-записку по Германии для определения возможных масштабов развертывания германской армии при нападении на СССР. Используя свои данные, новобранец подготовил для варианта развертывания противник для молниеносной войны Блицкрига и для длительной, определив соответственно и количество дивизий 220 и 230. В записке была приложена карта-схема, на которой были показаны существующие группировки немецких войск на советских границах и возможные варианты их действия. Примечание. в своих воспоминаниях подполковник Новобранец пишет «Меня удивляет заявление Жукова, что внезапный переход в наступление в таких масштабах, при том сразу всеми имеющимися и заранее развернутыми силами, то есть характер самого удара, во всем объеме нами не был предусмотрен. А ведь в мобилизационных записках по Германии только об этом и толковалась». Что Германия может применить молниеносную войну, суть которой в том, чтобы сокрушить противника одним первым ударом, для чего и применяются все силы. И мы указали, что для этого немцы могут ввести 220 дивизий. Как же начальник генштаба об этом не знал? Это могло быть только в том случае, если Голиков нашу записку в генштаб не послал. Тогда какова же роль Голикова? Много позже, уже после войны, мне стало известно, что эта моб-записка пролежала у него без движения до самого начала войны. Закончив работу, подполковник представил записку Голикову. Тот долго с видимым интересом рассматривал схему, затем отложил бумаги и сказал новобранцу Ваши соображения верны. Но это только предположение. Реально этих группировок нет. «Как же нет, товарищ генерал!» — воскликнул подполковник-новобранец.